Совсем перепуганная и доложила тетке сего, что немец не открывает. Фрезье сейчас же учел это обстоятельство. Шмуке, впервые присутствовавшему при смерти близкого человека, несомненно, предстояло столкнуться со всевозможными трудностями, связанными в Париже с похоронами, особенно если некому помочь взять на себя хлопка, переговоры. Фразье отлично знал, что действительно убитые горем родственники теряют в такую минуту голову, и потому, решив, взяв на себя руководство действиями Шмуке, с самого утра засел в швейцарской и непрерывно совещался с доктором Пулян. И вот что предприняли оба друга, доктор Пулян и Фразье, чтобы добиться желаемого результата. На Орлеанской улице, рядом с домом доктора Пуляна, жил причетник церкви Святого Франциска по имени Кантине, который прежде держал посудную лавку. Его жена, взимавшая плату с прихожан за церковные стульги, была давнишней дорогой пациенткой доктора Пулена, которому, естественно, она чувствовала себя навеки обязанной и нередко поверяла свои огорчения. Кунчиков кончиков воскресным дням и церковным праздникам, ходили к службе в церковь святого Франциска и были в добрых отношениях с причетником, церковным сторожем, служителем, подающим святую воду. Словом, со всей церковной братьей, известной в Париже под названием «Притча» и обычно собирающий дань с прихожан. Жена причетника хорошо знала Шмуке, так же, как и он ее. У мадам Кантине были две душевные раны, действие чего Фрезье, и удалось сделать из нее слепое и послушное орудие своей воли. Кантине сын пристрастившийся к театру, отказался вступить на церковные поприща, сулившие ему должность привратника, пошел фигурантом в цирк Олимпик и начал вести беспутную жизнь к великому огорчению мамаши, чей кошелек он часто опустошал самовольными займами. Старику Кантине страдающему двумя пороками, приверженностью к спиртным напиткам и ленью, пришлось бросить торговлю. Но это его не исправило. Более того, новая должность только способствовала развитию обеих дурных наклонностей. Он целыми днями бездельничал, пил с кучерами свадебных карет, с факельщиками похоронных процессий, с бедняками подопечными Кюре, и вот так, что уже к полудню физиономия его полыхала как огонь. Мадам Кантинет боялась что останется на старости лет нищий каково это когда ты принесла мужу двенадцать тысяч приданного? доктору пуляну вероятно уже сотни раз слышавшему повесть об этих несчастьях пришло в голову воспользоваться ее помощью чтобы легче всучить понсу и шмуки в кухарке и поломойке мадам Соваш. рекомендовать самому мадам солаш было совершенно бесполезно потому что оба щелкунчика стали весьма недоверчивы Чем Фрезье смог окончательно убедиться, когда Шмуке даже не впустил сестру Романанка в квартиру. Но в то же время наши друзья-приятели были твердо убеждены, что благочестивые старички-музыканты тут же согласятся взять человека, рекомендованного аббатом Дюпланти. Они сговорились, что мадам Кантине приведет с собой тетку Саваш. А уж раз там подворится служанка Фрезье, можно быть спокойным. Она вполне заменит своего хозяина. В подъезде аббат Дюпланти не сразу пробрался сквозь толпу друзей Сибо, которые пришли осведомиться о здоровье самого уважаемого превратника в квартале. Доктор Пулен поклонился аббату Дюпланти, отвел его в сторону и сказал, «Я сейчас собираюсь навестить бедного господина Понса, возможно, что он еще выкарабкает». Надо бы его уговорить согласиться на операцию. Необходимо извлечь камни, образовавшиеся у него в пузыре. Они чувствуются на ощупь и грозят вызвать воспаление со смертельным исходом. Может быть, время еще не упущено. Было бы очень хорошо, если бы вы употребили свое влияние и убедили больного. Я ручаюсь за то, что он выживет, если во время операции не произойдет какой-либо досадной случайности. Вот только отнесу святые дары в церковь, И тут же вернулся, — сказала аббат Планти, господин Шмуке в таком горе, что ему необходимо утешение религии. — Я сейчас узнал, что он остался один, — сказал доктор Пулян. Сегодня утром этот добродушный старичок повздорил с мадам всего, которая уже десять лет ведет их хозяйство, и они рассорились, надеюсь, ненадолго, но, принимая в расчет нынешние обстоятельства, его никак нельзя оставить одного. Позаботиться о нем — это доброе дело. — Послушайте, Кантине, — сказал доктор, подзывая к себе причетника, — узнаете у жены, не согласится ли она поухаживать несколько дней за господином Концем и присмотреть за хозяйством господина Шмуке вместе с мадам Сибо. Ее ведь все равно пришлось бы на время отпустить, даже если б они не поссорились. — Мадам Кантине, женщина честная, — добавил доктор, обращаясь к компанию.